Но вот он себе разонравился и стал вносить неудачные поправки в свой нравственный облик. Он бодрился, корчил весельчака, все время что-то рассказывал с претензией на остроумие и часто говорил занятно и забавно слова не из своего словаря, потому что Гордон никогда не понимал жизни как развлечения. До прихода Дудорова он рассказал смешную, как ему казалось, историю дудоровской женитьбы, ходившую между товарищами. Юрий Андреевич ее не знал. Оказывается, Дудоров был женат около года, а потом разошелся с женой. Мало правдоподобное соль этого приключения заключалось в следующем. Дудорова по ошибке взяли в солдаты. Пока он служил, и выясняли недоразумения, он больше всего штрафных нарядов получил за ротозейство и неотдание чести на улице. Когда его освободили, у него долго при виде офицеров рука подскакивала кверху, рябила в глазах, и всюду мерещились погоны. В этот период он все делал не в совершал разные промахи и оплошности. Именно в это время... Он будто бы на одной волжской пристани познакомился с двумя девушками, сестрами, дожидавшимися того же парохода, и, якобы из рассеянности, проистекавшей от мелькания многочисленных военных кругом и от пережитков своего солдатского козыряния, не доглядел, влюбился, по недосмотру и в торопях, сделал младшей сестре предложение. Забавно, не правда ли, спрашивал Гордон но он должен был скомкать описание. За дверью послышался голос героя рассказа. В комнату вошел Дудоров. С ним произошла обратная перемена. Прежний неустойчивый и взбалмошный ветрогон превратился в сосредоточенного ученого. Когда юноши его исключили из гимназии за участие в подготовке политического побега, Он некоторое время скитался по разным художественным училищам, но в конце концов его прибило к классическому берегу. С запозданием против товарищей Дудоров в годы войны кончил университет и был оставлен по двум кафедрам — русской и всеобщей истории. по первой, он писал что-то о земельной политике Ивана Грозного, а по-второй — исследования о Сен-Жюсте. Он обо всем любезно рассуждал теперь негромким и как бы простуженным голосом, мечтательно глядя в одну точку, и не опуская и не подымая глаз, как читают лекцию. К концу вечера, когда ворвалась со своими нападками Шура Шлезингер, а все и без того разгоряченные кричали на перебой и на Кентий, с которым Юрий Андреевич со школьных лет был на «вы». несколько раз спросил, «Вы читали «Войну и мир» и «Флейту позвоночник»?» Юрий Андреевич давно сказал ему, что думает по этому поводу, но Дудоров не расслышал из-за закипевшего общего спора, и потому, немного погодя, спросил еще раз, «Вы читали «Флейту позвоночник» и «Человека»?» Ведь я вам ответила на Кенти. Ваша вина, что не слышали. Ну, будь по вашему, скажу снова. Маяковский всегда мне нравился. Это какое-то продолжение Достоевского. Или, вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей, вроде Иполита, Раскольникова или героя-подростка. Какая всепожирающая сила дарования. Как сказано это раз навсегда, непримиримо и прямолинейно. А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это все в лицо общества и куда-то дальше в пространство. Но главным гвоздем вечера был, конечно, дядя. Антонина Александровна ошибалась, говоря, что Николай Николаевич на даче. Он вернулся в день приезда племянника и был в городе. Юрий Андреевич видел его уже два или три раза и успел наговориться с ним, наохаться, наахаться и нахохотаться.